Глава 17 Совсем как в книжке. На этот раз Джон Пендлитон приветствовал Полианну улыбкой. «Добрый день. Я думаю, Полианна, что ты очень великодушная маленькая особа, иначе ты не пришла бы навестить меня сегодня». «Что вы, мистер Пендлитон, я просто была рада прийти». «Ну, боюсь, я был слишком сердитым с тобой оба раза. И тогда, когда ты на днях так любезно принесла мне студень, и в первый раз, когда ты нашла меня со сломанной ногой... Между прочим, я, кажется, так и не поблагодарил тебя за это. Теперь я уверен, даже ты должна признать, что оказалась великодушной, явившись навестить меня после такого нелюбезного приема». Полианна смущенно заерзала на стуле. «Но я была рада, что нашла вас». «То есть, разумеется, я не хочу сказать, что я была рада, что вы сломали ногу». Поправилась она торопливо. Джон Пендлеттон улыбнулся. «Я понимаю, твой язык не всегда владу с мыслями. Но так или иначе, я благодарю тебя. И судя по тому, что ты сделала в тот день, считаю тебя очень храброй девочкой. Благодарю тебя и за студень тоже». — добавил он более беспечным тоном. «Он вам понравился?» — спросила Полианна с интересом. «Очень. Я полагаю, что сегодня тетя Полли мне уже ничего не прислала, правда?» — сказал он, странно улыбнувшись. Его посетительница, казалось, была огорчена. «Нет, сэр». Она замялась, но затем продолжила краснея. Я не хотела вас обидеть, когда сказала, что тетя Полли не посылала вам студень. Джон Пендлтон не ответил. Теперь он не улыбался. Он смотрел прямо перед собой, и, казалось, взгляд его проникал сквозь предметы перед ним и за пределы комнаты. Через несколько мгновений он вздохнул и обернулся к Полианне. А когда заговорил, в его голосе слышалась прежняя раздражительность. Ну-ну, это совсем никуда не годится. Не для того я посылал за тобой, чтобы ты могла посмотреть, как я буду хандрить на этот раз. Слушай, там в библиотеке, в большой комнате, где стоит телефон, на нижней полке большого застекленного шкафа, в углу возле камина, ты найдешь резную шкатулку. То есть она там будет, если только эта проклятая баба еще не навела там свой порядок принеси ее сюда. Она тяжелая, но я думаю, ты справишься. — О, я ужасно сильная! — весело объявила Полианна, вскакивая с места. Через минуту она вернулась со шкатулкой. Следующие полчаса, которые Полианна провела с мистером Пендлитоном, показались ей чудесными. Шкатулка была полна сокровищ любопытных мелочей, которые Джон Пендлотон собрал за годы своих путешествий. И с каждым из этих предметов была связана какая-нибудь занимательная история. Были ли это искусно выточенные шахматные фигурки, привезенные из Китая, или маленький нефритовый божок из Индии? Как раз после того, как Полианна выслушала историю об этом идоле, она пробормотала печально. Может быть, действительно лучше взять на воспитание маленького мальчика из Индии, у которого вместо Бога такая вот кукла, чем Джимми Бина, который, по крайней мере, знает, что Бог на небе. Но я все-таки не могу не желать, чтобы они взяли и Джимми тоже, вместе с этими индийскими мальчиками. Джон Пендлит он, казалось, не слышал. Глаза его опять были устремлены прямо вперед, словно в пустоту но вскоре он очнулся от задумчивости и взял в руки очередной предмет из шкатулки, чтобы рассказать о нем. Это был восхитительный визит. Но прежде чем он завершился, Полианна отдала себе отчет в том, что они говорят не только о чудесных вещах из великолепной резной шкатулки, но и о многом другом. О самой Полианне, о Нэнси, о тете Полли, о том, как проходят обычные дни Полианны. Они говорили о ее прежней жизни в далеком городке на Западе. Когда подошло время расставаться, Джон Пендлтон сказал голосом, какого Полианна никогда прежде не слышала от этого сурового мужчины. «Моя маленькая девочка, я хочу, чтобы ты почаще навещала меня. Хорошо? Я одинок». «И ты нужна мне. Есть и другая причина, и я скажу тебе о ней. Сначала, после того, как я узнал, кто ты, я думал, что больше никогда не захочу тебя увидеть. Ты напомнила мне о том, о чем я пытался забыть много лет. И я сказал себе, что никогда не захочу увидеть тебя опять». Каждый день, когда доктор спрашивал меня, не позволю ли я ему привести тебя ко мне, я говорил «нет». Но спустя некоторое время я убедился, что хочу увидеть тебя, потому что само то, что я тебя вижу, напоминает мне еще живее о том, что я так хотел изгнать из памяти. Так что теперь я хочу, чтобы ты приходила ко мне». Ты согласна, дорогая? Конечно, мистер Пендлтон, шепнула Полианна. Глаза ее светились сочувствием к этому мужчине с печальным лицом, лежавшему перед ней, откинувшись на подушки. Я обязательно буду приходить. Спасибо, сказал Джон Пендлтон мягко. В тот же вечер... После ужина Полианна, сидя вместе с Нэнси на заднем крыльце, рассказывала ей о чудесной резной шкатулке и еще более чудесных вещах, которые она в себе скрывала. «Подумать только!» — вздохнула Нэнси, что он показал тебе все эти вещи и рассказал о них. «Он такой всегда сердитый, что и слова-то никому не скажет. Никому!» «Но он не сердитый, Нэнси. Это только снаружи. Пылка возразила верная дружбе Полианна. «Не пойму, почему все думают, что он такой злой?» «Они, конечно, не думали бы так, если бы его узнали поближе. Но даже тетя Полли его не любит. Она не хотела посылать ему студень, понимаешь? И она боялась, как бы он не подумал, что это от нее». «Она, наверное, не считает это своим долгом», – пожала плечами Нэнси. «Но что меня поражает?» Так это то, как он тебя полюбил. Я не хочу, разумеется, сказать ничего для тебя обидного. Но не такой это человек, которого тянуло бы к детям. Не такой, нет, не такой. Полианна радостно заулыбалась. А он полюбил Нэнси, кивнула она. Только я не думаю, что его тянуло, то есть не все время. Он сегодня сам признался, что одно время... Ему даже казалось, что он никогда не захочет увидеть меня опять, потому что я напоминаю ему о том, о чем он хотел забыть. Но потом... Как так?» – перебила Нэнси взволнованно. «Он сказал, что ты напоминаешь ему о чем-то, о чем он хотел забыть?» «Да, но потом...» «Но что же это такое?» – добивалась ответа Нэнси. Он не сказал. Он просто сказал что что-то было. «Тайна!» – прошептала Нэнси с благоговейным страхом в голосе. «Вот почему он так к тебе сразу привязался!» «Ах, это совсем как в книжке!» Я их много читала. «Тайна леди Мот», «Пропавший наследник», «Годы в тайном убежище» Во всех были тайны или что-нибудь подобное. «Боже мой, подумать только! Живая книга под самым носом!» «А я все это время ничего не знала». «Теперь, милая, расскажи мне все-все, что он сказал. Это важно!» «Неудивительно, что он так привязался к тебе!» «Неудивительно!» «Но он не привязался!» — воскликнула Полианна. «Это я заговорила с ним первая. А он даже не знал, кто я такая!» Пока я не отнесла ему студень и не дала ему понять, что это не от тети Полли, и. Нэнси вдруг вскочила на ноги и неожиданно хлопнула в ладоши: А! Знаю! Знаю! выкрикнула она возбужденно, но в следующую минуту уже снова сидела рядом с Полианной. Скажи мне, подумай и ответь прямо и откровенно, взволнованно настаивала она. «Именно после того, как он узнал, что ты племянница мисс Полли, он не хотел тебя больше видеть, правда?» «Да. Я в прошлый раз сказала ему, кто я, а сегодня он сказал мне, о чем он тогда подумал». «Я так и знала», — торжествовала Нэнси. «И мисс Полли не хотела посылать ему студень, ведь так?» «Не хотела. И ты сказала ему?» что это не от нее. Ну да. И он стал вести себя странно только после того, как узнал, что ты ее племянница. Ведь так? Ну да. Он вел себя немного странно. Из-за студня, признала Полианна, задумчиво морща лоб. Нэнси глубоко втянула в воздух. Тогда я все поняла. «Точно! Слушай! Мистер Джон Пендлитон был возлюбленным мисс Поли Харрингтон», — объявила она торжественно, но перед этим украдкой бросила взгляд через плечо. «Что ты, Нэнси, не может быть! Он ей не нравится!» — возразила Полианна. Нэнси взглянула на нее пренебрежительно. «Конечно, не нравится! Еще бы! Ведь они в ссоре!» Полианна все еще смотрела недоверчиво, и потому Нэнси после очередного глубокого вздоха, удобно усевшись рядом с ней, с удовлетворением принялась излагать всю историю. «Дело вот в чем. Как раз незадолго до твоего приезда «Мистер Том сказал мне, что у мисс Полли когда-то был возлюбленный. Я этому не поверила. Да чтобы она и возлюбленный. Но мистер Том заверил, что так и было, и что мужчина этот и сейчас живет в нашем городке. А теперь я знаю. Разумеется, это Джон Пендлтон. Разве нет тайны в его жизни? Разве не закрылся он в своем огромном доме один оденешенник, так что никогда ни с кем и словечком не перемолвится?» Разве не вел он себя странно, когда узнал, что ты племянница мисс Полли? И разве он не признался, что ты напоминаешь ему о чем-то, о чем он хотел забыть? Любому ясно, что речь идет о мисс Полли. А она? Разве она не сказала, что никогда в жизни не послала бы ему студень? Да это ясно, ясно, ясно! а, -а, -а выдохнула Полианна, широко раскрыв глаза от изумления. «Но, Нэнси...» «Я думаю, что если они любили друг друга, они помирились бы? Оба они были так одиноки все эти годы! Я думаю, они с радостью помирились бы!» Нэнси презрительно фыркнула. «Не очень-то много ты знаешь, как это бывает в любви. Ты еще слишком мала. Но если есть кто-то на свете, кто и слышать бы не пожелал о твоей игре, так это пара поссорившихся влюбленных. Точно так и с ними обстоит дело. Разве не ходит он всегда мрачный, как туча? И разве она не...» Нэнси запнулась, вовремя вспомнив, с кем и о ком она говорит. Неожиданно она рассмеялась. «Не скажу, впрочем, что это не было бы здорово, если бы ты могла и их тоже вовлечь в игру, так, чтобы они были рады помириться. Ну и история!» «Вот бы все глаза вытаращили!» мисс Полли и он. Но я думаю, надежды тут мало. Мало. Полианна ничего не сказала. Но когда чуть позже она вошла в дом, лицо у нее было очень задумчивое. Глава 18. Хрустальные подвески В теплые августовские дни Полианна часто ходила в большой дом на пендлтон хилл У нее, впрочем, не было впечатления, что эти визиты оказывались особенно удачными. Не то чтобы мистер Пендлтон не хотел ее видеть, напротив, он даже часто посылал за ней, но когда она была у него, он едва ли казался счастливее от ее присутствия. По крайней мере, так считала Полианна. Он говорил с ней это правда и показывал ей много необычных и красивых вещиц, книжек, картин и разных диковинок. Но он по-прежнему раздраженно и открыто роптал на свою беспомощность и явно негодовал по поводу режима и порядка, введенных в его доме людьми, которых он с трудом терпел под своей крышей. Впрочем, казалось, что он с удовольствием слушал Полианну, и Полианна говорила без умолку. Она любила поговорить, но никогда не была уверена, что, подняв глаза, не увидит его лежащим на подушке с этим страдальческим выражением лица, которое всегда причиняло ей боль. И она никогда не знала точно, какое из ее слов, если причина была в них, ранило его. Что же до того, чтобы рассказать ему об игре и попытаться уговорить его играть в нее, то ей ни разу не удалось найти подходящий момент, когда она была бы уверена, что он охотно выслушает ее. Она дважды заводила разговор об игре, но оба раза ей не удалось пойти дальше того, что сказал ее отец, потому что Джон Пендлтон сразу же менял тему их беседы. Теперь Полианна уже не сомневалась, что Джон Пендлтон был некогда возлюбленным тете Полли и всеми силами своего верного, любящего сердца желала каким-нибудь образом принести счастье в их, по ее мнению, несчастное и одинокое существование. Только вот как сделать это, она не знала. Она говорила мистеру Пендлетону о своей тетке, и он слушал, иногда вежливо, иногда с раздражением, но чаще всего с насмешливой улыбкой на обычно суровых устах. Она говорила и тетке о мистере Пендлитоне, или, скорее, пробовала говорить о нем. Однако мисс Полли не слушала долго. Она почти всегда находила другой предмет для разговора. Впрочем, она часто поступала так и тогда, когда Полиана говорила о ком-нибудь другом, докторе Чилтоне, например. Полиана приписывала это тому обстоятельству, что именно доктор Чилтон видел тетю Полли на веранде с розой в волосах и кружевной шалью на плечах. Тетя Полли... Казалось, проявляла особенную неприязнь к доктору Чилтону, как однажды обнаружила Полианна, когда сильная простуда уложила девочку в постель. «Если к вечеру тебе не станет лучше, я пошлю за доктором», — заявила тетя Полли. «Правда? Тогда мне станет хуже к вечеру», — засмеялась Полианна, «потому что я очень хочу, чтобы доктор Чилтон пришел ко мне». Ее поразило тогда выражение, возникшее на лице тетки. «Это будет не доктор Чилтон, Полианна», — сказала мисс Полли сурова. «Доктор Чилтон не является нашим семейным врачом. Я пошлю за доктором Уорреном, если тебе станет хуже». Но Полианне не стало хуже, и доктор Уоррен вызван не был. «И этому я тоже рада», — сказала Полианна тетке в тот вечер. «Конечно, мне нравится доктор Уоррен». Но доктора Чилтона я люблю больше, и, боюсь, он бы обиделся, если бы ко мне позвали не его. — Теть, он ведь совсем не виноват, что случайно увидел тебя в тот день, когда я так красиво тебя нарядила, — закончила она печально. — Довольно, Полианна. Я не имею ни малейшего желания беседовать о докторе Чилтоне или его чувствах, — заявила мисс Полли твердо. Полианна взглянула на нее с печальным недоумением в глазах, потом вздохнула. Я очень люблю на тебя смотреть, когда у тебя такие румяные щеки, и я так хотела бы снова причесать тебя, если тетя Полли. Но тетка уже скрылась из глаз в глубине холла. В один из дней августа, когда Полианна ранним утром пришла к Джону Пендлитону, она неожиданно увидела лежащую поперек его подушки, пылающую полосу голубого, золотого и зеленого цветов, обрамлённую по краям красным и фиолетовым. Она замерла в благоговейном восторге. «О, мистер Пендлтон, это маленькая радуга, настоящая радуга пришла к вам в гости!» — воскликнула она, слегка хлопнув в ладоши. «Как красиво! Но откуда она здесь взялась?» Мистер Пендлтон не очень весело рассмеялся. Он был особенно не в духе в это утро. «Я думаю, она взялась от грани стеклянного термометра за окном», — сказал он вяло. «Обычно солнце на него не падает, и освещают его только по утрам». «Но это так красиво! И это просто солнце делает!» «Вот это да! Если бы это был мой термометр, я держала бы его на солнце целыми днями!» «Немного бы пользы было тогда от него», — засмеялся мужчина. «Как ты полагаешь, могла бы ты сказать тогда «жарко» или «холодно» на улице?» «Мне было бы все равно», — прошептала Полианна, не отрывая восхищенный глаз от блестящего пучка красочных полосок на подушке. «Как будто кого-нибудь это волновало бы, если бы он все время жил в радуге». Мистер Пендлтон опять засмеялся. Он с нежным любопытством смотрел на восхищенное лицо Полианны, Затем неожиданная мысль пришла ему в голову. Он тронул звонок рядом с постелью. «Нора», — сказал он, когда в дверях появилась пожилая служанка, «принесите, пожалуйста, один из больших бронзовых подсвечников, которые стоят на каминной полке в парадной гостиной». «Слушаю, сэр», — пробормотала женщина с чуть растерянным видом. Через минуту она вернулась, а ее шаги, когда она удивленная приближалась к постели, сопровождало негромкое мелодичное позвякивание. Оно исходило от граненых хрустальных подвесок старомодного канделябра, который она держала в руках. «Спасибо. Поставьте здесь на столике», указал мистер Пендлтон. «Теперь возьмите шнурок и натяните его поперек окна, привязав к крючкам на раме». «Все в порядке. Спасибо», сказал он, когда служанка исполнила его указания. Когда она покинула комнату, он взглянул на удивленную Полианну смеющимися глазами. «Дай-ка мне этот подсвечник, Полианна». Она взяла его обеими руками и подала. И тогда мистер Пендлтон начал снимать одну подвеску за другой, пока добрая дюжина их не легла перед ним на кровати в ряд. «Теперь, дорогая моя, возьми и повесь их на эту веревочку, которую Нора натянула на окне. Если ты действительно хочешь жить в радуге, то, я думаю, таким образом мы получим отличную радугу, где ты сможешь жить». Едва Полианна успела повесить первые три подвески на освещенном солнцем окне, как уже поняла, что будет дальше. Она была так взволнована, что едва смогла овладеть дрожащими пальцами, чтобы закончить свою работу. Но, наконец, она справилась с этой задачей и, вскрикнув от восхищения, отступила на шаг назад. Роскошная, но мрачная спальня вдруг стала сказочной страной. Повсюду были яркие пляшущие огоньки, красные и зеленые, фиолетовые и оранжевые, золотые и голубые. Стены, пол, мебель и сама кровать ярко горели переливающимися разноцветными отблесками. — Какая прелесть! — прошептала Полианна и неожиданно рассмеялась. — Мне кажется, что даже солнце пытается играть в игру! — закричала она забыв, что мистер Пендлтон не может понять, о чем она говорит. «Как я хотела бы иметь много таких подвесок! Как я хотела бы дать их тете Полли и миссис Сноу и многим другим! Я думаю, что тогда они непременно обрадовались бы. Даже тетя Полли, если бы жила в такой радуге, так радовалась бы, что не могла бы не хлопать дверями. Как вы думаете? Ну, если судить по моим воспоминаниям о твоей тетке... Боюсь, тут нужно нечто большее, чем несколько хрустальных призм на солнце, чтобы она стала хлопать дверями от радости. Но послушай, о чем это ты говорила, о какой игре?» Полианна взглянула чуть удивленно, потом глубоко вздохнула. «Я забыла! Вы ведь еще не знаете про игру! Я только теперь вспомнила! Ну, может быть, теперь ты мне и расскажешь?» И на этот раз Полианна изложила все с самого начала от костылей, которые должны были быть куклой. При этом она не смотрела на лицо мистера Пендлтона. Она не отрывала восхищенных глаз от танцующих разноцветных пятен, которые отбрасывали подвески, покачивающиеся перед залитым солнцем окном. «Вот и все», — вздохнула она, закончив свое повествование. «Теперь вы знаете, почему я сказала, что солнце тоже пытается играть в игру». На минуту воцарилось молчание. Потом со стороны постели до Полианны долетел тихий, неуверенный голос. Может быть, но я думаю, Полианна, что самое прекрасное из всех призм это ты. Но я не отбрасываю красивых красных, зеленых, фиолетовых пятен, когда на меня светит солнце. Разве улыбнулся мужчина и Полиана, взглянув на его лицо, удивилась, почему в глазах у него были слезы. «Нет», — сказала она, а, помолчав, добавила печально. «Боюсь, мистер Пендлтон, что со мной солнце не делает ничего, только веснушки. Тетя Полик говорит, что это оно их делает». Мужчина негромко рассмеялся. И опять Поляна взглянула на него. Этот смех звучал, почти как рыдание.